Про самые главные проблемы Крыма. Сергей Аксенов докладывал о главных нерешенных проблемах полуострова. По мнению главы Крыма, их всего четыре. Первое. Высокие цены на товары. Второе. Не хватает врачей. Третье. Низкие доходы. Четвертое. Аварийное жилье. Как говорится, начальству виднее. Однако у нас есть свой взгляд на эти вопросы. Первое высокие цены. Есть такая проблема. Если сравнивать с материковой Россией, то на первом месте будут стройматериалы, а потом бензин. Трудно понять, почему, когда переезжаешь Крымский мост и оказываешься на материке, то на первой же заправке стоимость топлива уменьшается сразу на 3-5 рублей. Примерно так же обстоит дело и с продуктами. Однако признаемся, что нас это не особо напрягает. Наверное, в курортных местечках вопрос с ценами стоит остро, но в нашей глубинке не всё так плохо. Со стройкой мы покончили, на бензин тратим мало, так как ездим не слишком много. А продукты мы в основном берём на рынке, где они дешевле магазинных, но качеством лучше. Нет, конечно, мы не станем протестовать, если цены снизятся. Но даже с нашей небольшой пенсией сегодня жить можно. Вторая. Не хватает врачей. Это реально беда. В нашей городской поликлинике врачей не хватает. Нет кардиолога, в прошлый месяце еще был, нет лора. Еще недавно работала пенсионерка, приехавшая с материка, но наш климат ей не подошел, и она уехала. А замены нет. Три-четыре месяца назад уволился наш участковый терапевт. И все это время его кабинет пустовал, пока он же снова не вернулся. Травматолог принимает всего несколько часов, и у него перед дверью всегда очередь из нервных людей с переломами и ушибами. Даже в соседней Феодосии, где есть несколько частных медучреждений, к некоторым специалистам из таких клиник надо записываться за месяц. Третье. Низкие доходы. Здесь из нас комментаторы плохие, поскольку сами мы тут работу не искали, а зарабатываем в интернете – и наш работодатель находится в Москве. Но, наверное, так и есть. Зарплаты в бюджетных организациях низкие, а частных компаний в нашем городке мало. При СССР были заводы и фабрики, но всё это развалилось и закрылось. Молодёжь уезжает, остаются пенсионеры. Недавно узнал, что наш старый Крым в обиходе раньше назывался Старик. Ну, как город назовёшь, так он и поплывёт. 4. Аварийное жилье. Здесь мы вообще не в теме, комментировать не станем. Мы живем в одноэтажном Крыму. Есть немного многоэтажек, но это капля в море частного жилья. А каждый частник сам себе царь и верблюд. Он на протечку крыши не станет жаловаться. Он привык ее сам чинить и содержать свой дом в порядке. Назовем дополнительные проблемы, которые мы тут видим». Дороги в населенных пунктах. В нашем городке они как после бомбежки. Даже центральная улица еще недавно была в таких колдобинах, что легко потерять подвеску. В последние годы ситуация стала выправляться. На некоторых городских улицах появился новый асфальт, но большая часть улиц по-прежнему в ужасном состоянии. И это беда всего провинциального Крыма. Дефицит воды. Мы у себя пробурили скважину, нам воды хватает. Но в городе воду подают, как и было прежде при Украине, только по несколько часов и не каждый день. И нет воды для полива в целом по Крыму. После того, как Украина перекрыла нам воду из Днепра, Крым кое-как выкручивался за счет подземных источников. Но они конечны. Потом Северокрымский канал вновь заработал, но продолжалось это недолго. Сейчас Крым снова без воды, а реальных проектов водоснабжения, даже хотя бы на бумаге, еще нет. Химические заводы на севере Крыма. Их надо закрывать. Мы уже пережили ситуацию, когда несколько населенных пунктов накрыло выбросами химии. Люди кашляли и задыхались, автомобили ржавели, а деревья и виноградники гибли. Даже в нашем саду листья за одну ночь покрылись коричневым налетом. Никаких гарантий, что это не повторится в еще больших масштабах, нет. Это же Крым, жемчужина у моря. Здесь воздух и вода должны быть чистейшими. Не настолько эти заводы ценны, чтобы отравить ими самое прелестное место во всей России.